Глава вторая Не дожидаясь назначенного времени, еще днем на метро я приехала к родителям, чтобы потом уехать на машине вместе с ними. Это было куда удобнее, да и сидеть дома не было уже никаких сил. «Привет, пап!» – поздоровалась я, заходя в квартиру. «Мама еще нет дома?» «Пока не пришла, но с минуты на минуту должна быть. Чай будешь?» Я отмахнулась, стягивая с себя кофту в коридоре. Отец после рабочего дня валялся на диване перед телевизором, а я на кухне склонялась над экраном своего мобильного, пытаясь перебрать все возможные стили в интерьере. Родительская квартира была моей первой пробой пера. Честно говоря, и единственной пока что. Пару лет назад они затеяли ремонт. потому что обои в цветочек видели еще мои первые шаги. Тогда-то я и решила взять все в свои руки. И за несколько недель, почти что не смыкая глаз ночами, сделала проект с минимальными затратами, но максимальным вложением собственных сил. Было сложно, конечно. Пару раз родители чуть не развелись. И еще больше и я чуть не перестала быть их дочерью. Но мы смогли сделать стильный ремонт, обойдя стороной безвкусные обои и жуткие шторы. «Ой, у нас Яночка в гостях!» — крикнула мама, когда в коридоре хлопнула дверь. «Привет, мамуль!» — я тут же выбежала, чтобы обнять родительницу. «Да, вот решила, что от вас будет удобнее поехать». «Конечно, мы с тобой еще поболтать успеем. Лёва, ты ужинал?» «Нет еще. Целый час уже дома, а без меня поесть не может». сетовала мама, проходя из коридора сразу в кухню. «Ну что, доченька, рассказывай, как дела, что нового? Как тебе работа?» «Да хорошо все», – немного смутившись, ответила я и начала рассказывать о своей изменившейся жизни. Родители переживали, когда я оставила стабильность ради своей мечты, но противиться не стали. Мне удалось убедить их, что я уже не маленькая девочка, а вполне взрослая и самостоятельная женщина, готовая нести ответственность за свои поступки. «А у Тамары с Кешей в квартире хорошо. Видно, что по-богатому, но как-то неуютно», рассказывала мама. «Мне наш ремонт, если честно, больше нравится. Они, как в гости не придут, тоже нахваливают. Ну а что? Рассказала, что это ты сама все придумала. Тома захотела тоже, чтобы просто и со вкусом. «Очень хочу, чтобы они согласились со мной сотрудничать. Я им такой ремонт устрою, а дома никакой хотят, не знаешь?» «Да какой? Большущий. Томке его не самой ведь мыть. У нее и робот-пылесос, и посудомойка, и мойщиков окна не заказывают. С такими деньгами чего бы не отгрохать себе коттедж? Они тебе все расскажут. Я уж подробности не знаю». Может быть, мама и знала что-то, но рассказывать явно не хотела. Они с отцом никогда не жили богато. Он всю жизнь работал на заводе, а она – учителем литературы в школе. Состояние тут не заработаешь. Но жили все равно хорошо, мирно, дружно, как все семьи. Квартира двухкомнатная была еще после приватизации, а вместо загородного коттеджа – небольшой садовый участок в 10 километрах от города с маленьким домиком. Мама никогда не жаловалась. Они были привыкшие к такой жизни и жили с комфортом. «У них еще сын твоего возраста», — как бы невзначай бросила родительница, переворачивая на сковороде шкварчащие котлеты. «Мама, ну нет, даже не начинай!» — вспыхнула я. «Не говори, что это все на не из-за дома, а из-за сватовства!» «Нет, нет, что ты, конечно, из-за дома!» Ничуть не краснее, сказала мама. «Но одно же другому не мешает. Сколько тебе можно убиваться?» «Во-первых, я не убиваюсь», — пресекла тут же. «Во-вторых, прошел только месяц. Я не собираюсь вступать в отношения». «Я не заставляю. Просто познакомитесь, может быть. Будете дружить». Я закатила глаза и отвернулась от мамы. упирая взгляд в деревянную столешницу. К моему бывшему молодому человеку родители относились, как мне казалось, хорошо. По крайней мере, плохого о нем никогда не говорили. Более того, от нас не требовали свадьбы детей, не докучали этими вопросами, чему я была несказанно рада. Однако стоило нам расстаться, как мама начала подсовывать мне сыновей своих подруг как бы случайно, И откуда ни возьмись, взялись вопросы о том, что мне пора бы замуж. Да и биологические часики тикают, деток нужно рожать. Я была невероятно шокирована, но все попытки маму меня с кем-то свести пресекала на корню. Хотя бы потому, что свободные тридцатилетние мужчины почти всегда оказывались свободными не без причины. Лева, давай собираться. Пока все пробки объедем». — крикнула мама, надевая на себя свои лучшие украшения. — И футболку переодень! Не позорь меня перед людьми! Ощущая давно забытые эмоции совместных семейных сборов, я первой вышла на улицу, чтобы не мешать. Знакомые родителей, судя по всему, и впрямь люди были обеспеченными, потому что папа остановил свою ладу-гранту во дворе очень дорогого дома с закрытой территорией и охраной. Я старалась скрывать улыбку, которая ползла от одного уха к другому от одной только мысли, что, возможно, я буду работать с этими людьми. Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Вы, как всегда, минута в минуту. Здравствуй, Томочка. Мама тут же расцеловала подругу и протянула ей тортик к чаю. Ты неотразима. Новые сережки? Это мне Кеша на днях подарил. — похвасталась женщина, крутя головой. — Лева, здравствуй! Хорошо выглядишь! Ты с новой стрижкой прямо помолодел! — Скажешь, что же! — усмехнулся папа, проходя вглубь квартиры. — Тамара, знакомься, это моя доченька Яночка! — Очень приятно! — широко улыбнулась я, протягивая руку в знак приветствия. — Взаимно, Ян! Твоя мама мне столько о тебе рассказывала, Я была в восторге от ремонта в их квартире. А когда Наташа сказала, сколько они на него потратили, ну считай даром. — Спасибо большое, — улыбнулась я. — У меня была цель сделать красиво и уютно, а это не всегда дорого. — Это правильно. Проходите, девочки, сейчас чай будем пить. Хозяйка квартиры хлопотала в просторной гостиной, выставляя на стол угощения. Тут сразу был и заваренный чай с несколькими видами пирожных, и наш скромный тортик, и нарезка сыра и колбасы. Папа сразу же устроился напротив большого плазменного телевизора, по которому показывали футбол без звука. Мама только отмахнулась, глядя на него. — Лев, ты включай звук, смотри! Кеша ушел по работе поговорить, но скоро подойдет. — Пойдемте, девчонки, может, на кухню, чтобы не мешать? А то у меня там еще суп на завтра варится. Я не рассчитала со временем. Пока что я оценивал интерьер в квартире, чтобы понять, что нравится этим людям. И, признаться честно, было все больше и больше мыслей о том, что во вкусах мы не сойдемся. В квартире все было оформлено, что называется, дорого-богато. По потолкам была золотая лепнина. А в зале стояли фальшколонны. да тут даже раковины были такими будто их из древнего рима привезли ну что наташ как у тебя дела рассказывай да как дела все хорошо у нас ты же знаешь потихонечку живем яна а у тебя мы хоть не отвлекли от работы своим приглашением в гости нет нет что вы тут же поспешила заверить я таким приглашением я только рада наташа говорила что ты не так давно сменила работу «Как на новом месте?» «Да все хорошо, осваиваюсь. Пока заказов не так много, но мне все нравится». «Ну и правильно, пока молодая, надо искать себе и заниматься тем, что хочешь. Успеешь еще за свою жизнь на нелюбимой работе погорбатиться». Я улыбнулась и нерешительно кивнула. Хозяйка квартиры вызывала у меня крайне положительные эмоции и располагала к себе. Она была очень доброй, простой. Совсем не такой, какой я представляла женщину, живущую в этом интерьере. У меня у самой сын чуть постарше тебя. Работает много, но уже не знаю, нравится ему или нет. Не особо-то он с матерью делится. Он у тебя так все и один? Уточнила мама. Вроде бы один, черт его знает. Ему как не позвоню, все работает. Видимся, дай бог, раз в пару недель. но пока не знакомил ни с кем. Я сидела, стараясь не выдавать свои эмоции. Игра двух этих актрис погорелого театра оставляла желать лучшего, и я буквально считывала все эти заготовленные фразы и реплики. Если свою маму в этом вопросе я уже научилась осаживать, то незнакомого человека, который, возможно, к тому же мой потенциальный клиент, пока что поставить на место не могла. Приходилось делать вид, что я ничего не замечаю. «Расскажите о доме, который вы строите», — попросила я, чтобы перевести тему. «У нас пока проект в разработке, так что точно сказать не могу. Там будет большая кухня-гостиная, четыре спальни, одна мастер-спальня с гардеробной и санузлом и три ванных комнаты. Но это так в целом. А что думаете по стилю?» Видишь этот интерьер? Женщина обвела пальцем вокруг себя, указывая в том числе на помпезную люстру, свисающую с потолка. Я не смело кивнула, чтобы ничего даже близко похожего не было. Я вопросительно изогнула бровь на столь эмоциональный выпад женщины. А я думала, что ей нравится такой цыганский шик. Этот ремонт делала бывшая Кеши. Я переехала сюда два года назад. И у меня с того момента каждый раз глаз дергается, когда я вижу эту ванную на позолоченных ножках. «А почему не переделаете?» — задала я логичный вопрос. «Я хотела. Но сделать здесь хороший ремонт — по деньгам все равно, что отстроить дом за городом. Я, как понимаешь, выбрала второе». «Хорошо», — усмехнулась я. «Покажу вам несколько примеров стилей, на чем-нибудь остановимся». «Да, будет здорово!» «Ой, а вот и сын!» Женщина одним движением выключила нагрев под кастрюлей и устремилась в коридор, где звонил домофон. Мама позвала меня за собой в гостиную, и я, свернув папки со своими наработками, покорно пошла следом за ней. На диване перед телевизором сидели уже двое мужчин. Мой отец в рубашке, которую он вопреки словам матери все-таки достал из джинсов, И мужчина лет шестидесяти в светлом вязаном кардигане. «Кеша, здравствуй! Как твои дела? Как на работе?» «Здравствуй, здравствуй, Наташенька!» Мужчина приподнялся, чтобы поцеловать руку моей матери. «Да хорошо все, не переживай!» «Яна, так понимаю, да?» Обратился мужчина уже ко мне. И «Инокентий Валентинович, приятно познакомиться!» «Это взаимно!» Поздоровалась я в ответ. Спасибо за приглашение в гости. Да я-то, что это Тамара про тебя все уши прожужжала. Формальное приветствие закончилось, когда в комнату вошли хозяйка дома с сыном, которого она тут же поспешила представить. Знакомьтесь, пожалуйста, Степочка. Степа, это Рыткины, тетя Наташа, дядя Лёва и их дочка Яна. — Очень приятно, — с прищуром сказал мой новоиспеченный начальник. Когда я увидела Степу в дверях, сердце тут же обвалилось в пятки. Я, наверное, побледнела и даже качнулась, раздумывая потерять сознание. Что было делать? Стоит этому человеку открыть рот, как родители узнают, что я не договариваю о своей работе. А стоит открыть рот моим родителям, Степа узнает, что я почти что безработный начинающий дизайнер интерьеров. Даже не знаю, что было хуже. Сценарии в моей голове крутились один краше другого. Я додумала развитие сюжета до такой степени, что была готова к тому, что от меня откажутся родители. А Степа будет хохотать во все горло и тыкать пальцем. «Давайте за стол сядем», — быстро предложила хозяйка дома. «Сначала попьем чайку, а потом будем обсуждать дела». Я хотела выцепить Степу хотя бы на минутку. чтобы успеть объясниться с ним раньше, чем вся правда обо мне раскроется за столом. Однако в общей суете нас как-то быстро усадили по местам. И вот я уже сидела напротив мужчины, который пилил меня немигающим взглядом. «Стёп, Яна занимается дизайном интерьеров. Я тебе рассказывала, что она так красиво всю у Наташи обставила. Мы уже поговорили, кое-что обсудили». Я очень хочу, чтобы она сделала нам проект. Ян, а Степа делает для нас проект дома. Он работает в очень хорошей фирме, которая занимается строительством. Угу. Почти одновременно буркнули мы. Кеша хочет, чтобы в доме был огромный гараж. А я считаю, зачем он нужен, когда у нас двор такой огромный? За столом начались обсуждения будущего дома. взглядов на комфорт и уют, так что о наших заслугах и регалиях речи, кажется, не шло. Я бы могла выдохнуть, если бы не Степа, у которого буквально на лбу читалось, что к этому разговору мы еще вернемся. «Я выйду на балкон на пару минут», — откланялся мужчина, поднимаясь с места. «Спасибо за чай, было вкусно». «Яночка, вам, может быть, обсудить для начала проект дома?» Чтобы ты поняла масштаб и, исходя из этого, уже предлагала идеи. Да, думаю, вы правы. Я и сама хотела незаметно для всех слинять из-за стола. А тут мне еще и дали пинка под зад. Так что я радостно спешила к Степе. Мужчина был на балконе, выход на который был из гостевой комнаты. Я мялась несколько секунд, прежде чем войти. Но Степа, в конце концов, даже не глядя на меня, открыл дверь, и сделал приглашающий жест. Балкон, на удивление, не был застеклен, так что здесь пахло влажным воздухом и крепкими сигаретами, которые курил мужчина. «Я могу все объяснить», — сказала после минутного молчания. «Ну, попробуй». Месяц назад я ушла с прошлого места работы ради своей давней мечты быть дизайнером. Мои первые клиенты — как раз те, желающие восстановить усадьбу. Мне очень нужен этот заказ, поэтому я пришла к тебе. А про твоих родителей мама только сегодня сказала. «Так понимаю, родители не в курсе, что ты временно ассистенткой работаешь?» «Угу. И было бы славно, если бы они не узнали». Я подняла на Степу, который на меня не смотрел, умоляющий взгляд, и мужчина хмыкнул. «Не парься, не скажу». Меня больше волнует, что матери дизайн дома будет делать дизайнер без опыта. Все с чего-то начинают. Попыталась оправдаться я. Я правда сделала квартиру родителям, получилось миленько. Прохожу обучение, тренирую насмотренность. Да я ведь в агентстве работаю, у меня там наставники опытные. Будешь делать под моим руководством, — коротко ответил мужчина. Я нашла это вполне вразумительным. поэтому без сопротивления кивнула. Все складывалось как нельзя лучше. Я и обзавелась проектом, и вроде бы не подмочила свою репутацию ни в чьих глазах. Даже удивительно, что Степ отнесся с таким пониманием. Мы стояли молча несколько томительно долгих секунд. Каждый из нас не знал, что сказать, чтобы как-то поддержать разговор. «Куда делся твой очкарик?» Наконец спросил Степа не очень-то любезно. Я тяжело вздохнула, не понимая, стоит ли мне защищать честь и достоинство бывшего молодого человека сейчас. Откуда ты знаешь, что мы не вместе? Брось! — рассмеялся Степа, затушивая сигарету. Как будто тебе меня заочно не сватали. Тут уже рассмеялась я и согласно кивнула. Если бы только наши мамы знали, что мы отлично знакомые без них. Мы расстались месяц назад, честно призналась я. В какой-то степени из-за этого ушла с работы. Мы же были коллегами. Ну и правильно. Вообще не понимаю, что ты с ним встречалась. Прости. Я уставилась на Стёпу во все глаза, не понимая, с чего вдруг такие комментарии от него. С бывшим я начала встречаться в институте. И, конечно, они со Стёпой были знакомы. Но, пожалуй... Были знакомы наиболее точная формулировка, описывающая их отношения. Они не были ни друзьями, ни врагами. Они не общались вовсе. Про ревность тут тем более речи идти не может. Я никогда не интересовала Степу. Да и бывший вроде бы был человеком положительным. Хорошо учился, параллельно подрабатывал, в конфликтах ни с кем не состоял. — Мне казалось, тебе должно быть глубоко все равно на тех, с кем я встречалась или встречаюсь. По большому счету, да. Но Кандинский твой был тот еще, Козлина. А тебе я так сказать не могу, так что молодец, что ушла от него. Я хотела не уточнять, почему такие нелицеприятные комментарии в адрес моего бывшего человека. Но потом подумала, что, в общем-то, я хотела бы уточнить. — С чего он, Козлина? Хороший парень. Степа вздохнул и несколько секунд смотрел в идеально чистое небо, которое виднелось между многоэтажек. — Ну, раз уж вы расстались! — Подружка у тебя была, Воронцова. Она на какой-то студенческой пьянке растрепала всем, что ты за свои двадцать лет ни разу ни с кем не целовалась. Я залилась густым румянцем от упоминания таких подробностей моей личной жизни. Ну и парни поспорили. «Кто тебя быстрее склеит? Кандинский выиграл!» Я притихла, глядя вдаль взглядом, полным непонимания и справедливости. За минуту на меня свалилось столько неприятной информации, что я была готова под землю провалиться. Стало неприятно, что я когда-то дружила с человеком, который рассказывал такую информацию обо мне. Да я ведь недавно ее с рождением второго ребенка поздравляла. А Валера? Я же верила в его искренние ухаживание, намеки, так дорожила нашими свиданиями. Неужели все это было ради победы в споре? А шесть лет наших отношений тоже ради этого? Какой кошмар, только и смогла сказать я. Говорю же, он козлина. Я бы попытался оправдать его, что, может быть, ты ему и так нравилась, но нет. Честно говоря, был удивлен, когда вы и впрямь начали встречаться. Хотя ему из остальных девчонок в группе никто особо взаимностью не отвечал. А я, видимо, ответила. От безысходности. Кому я еще бы такая приглянулась? «Ну, давай не надо», — раздраженным голосом произнес Степа, поворачиваясь к перилам спиной. «Ты не могла знать». Да и любой адекватный человек во всей этой ситуации был на твоей стороне. Честно говоря, мне было противно от Воронцова и Кандинского. А от информации о тебе ни горячу, ни холодно не было. Обидно, что я столько лет доверяла этим людям, — сказала, глотая слезы. Как будто это единственные мудаки на твоем пути. Радуйся, что мусор вынес сам себя. Надеюсь, вы с ним не расстались с друзьями. Я отрицательно качнула головой, прикусывая губу. Конечно, внутри было горько и неприятно, но в истерику я впадать не собиралась. Все это было в прошлом, а тревожиться насчет прошлого было не в моем стиле. Надеюсь, судьба накажет этих двоих. «По — По-прежнему куришь? — не впопад спросила я, лишь бы скрасить молчание, глядя на его дымящийся бычок. Это от постоянного стресса. Нужен какой-то стимул, чтобы бросить. Спорим, что не сможешь бросить за месяц? Предложила я, сама не понимая, что творю. В тот момент хотелось сбросить напряжение и сделать что-то сумасшедшее, чего я обычно никогда не делала. Степа уловил это настроение и, хмыкнув, развернулся ко мне лицом. На что будем спорить? Давай, если я сорвусь, то исполняю любое твое желание. А если выиграю, ты исполнишь мое. В рамках приличного, уточнила я с надеждой в голосе. Скажем, неприличного предлагать не буду, если только сама не попросишь. Я склонила голову на бок в осуждающем жесте, надеясь, что румянец на щеках не выдает моего смущения. Колебаться пришлось только несколько секунд. Я протянула Степе руку в знак серьезности своих намерений, и он разрубил наше рукопожатие. «Месяц пошел, Рыбкина!» — шепнул он, вложив мою руку пачку сигарет. Балконная дверь за мужчиной захлопнулась, а я стояла еще несколько секунд, не зная, куда пристроить пачку. В конце концов, положив ее на балконные перила, я вышла следом, нюхая свою кофту на предмет наличия запаха табака.